162. Март 8. Стареет тело, но не стареет дух. Когда дух достаточно освободился от власти тела, старость не ощущается. Ощущение старости — явление физическое. Дух этих ощущений не знает. Дух вечно юн. Сбросить старое тело — радость и освобождение для духа, ибо старое тело имеет свои ограничения. Знаете, что наши люди и стареют, и болеют, но, достигшие известной ступени, внутренне не подчиняются этим явлениям, сохраняя ясность сознания и бодрость духа.